Глава 35. Сицилия. 1997 98 годы. Позвонил в Лас-Вегас моему импресарио Эдуардо Мурильо. Он уже и не ожидал, что я объявлюсь. Буквально на второй же день подписал мне контракт на гастроли в Афинах и в Сицилии. На третий день я готов к вылету. Вот что значит мировой уровень, не то что по шесть месяцев ожиданий, беготни, затрат собственных средств на оформление и прочих головных болей, через которые я проходил всякий раз, прежде чем выехать за границу. За время гастролей в Афинах я скопил приличную сумму я осуществил свою давнюю мечту – купил мотоцикл. Не имея в Москве Никола кола, ни двора, я покупаю то, что было сейчас для меня менее важно. Невозможно было удержаться, когда целыми днями перед тобой проезжают такие стильные красавцы и уносят за собой твою душу. А теперь, когда могу прямо сейчас сесть на него и поехать, как можно удержаться? Выделено жирным. Если вы еще способны на глупости, значит вы молоды. После Афин мы переехали в Италию, отработали пару городов и на Сицилию. Все эти переезды я осуществлял на любимом мотоцикле. Помню приятный солнечный день, когда лицо обдувал свежий морской ветер, а вдали слева от меня дымился знаменитый вулкан Этна. Вообще, Сицилия – это рай на земле, не уступающий по красоте и климату Канарским островам. Здесь я прожил три месяца и объездил все города этого прекрасного острова. В цирке атмосфера была намного лучше, чем в Мойро-Орфей, но в вопросах зарплаты он ничем не отличался. Видимо, это неотъемлемая черта итальянцев. За полгода я не раз наблюдал, как несчастным работягам из Румынии, Польши и Болгарии недоплачивали по нескольку месяцев и выгоняли. А набрать таких было очень просто. Они сами приходили и просились на работу в каждом городе. С тех пор, как я стал работать с Эдуардом Урилья, У меня исчезли все проблемы, связанные с поиском контрактов, оформлением, оплатой дорог, проживания, питания и так далее. Теперь мне звонят и предлагают ту или иную страну, называют условия и спрашивают, хочу ли я там работать. На раздумье дается несколько дней. Могу отказаться. Тогда через несколько дней поступит другое предложение. А выбор есть. И есть он потому, что у меня импрессарио мирового уровня. А для хитрых уловок работодателей я теперь не досягаем. Не тот уровень. Если меня берут по контракту, то знают, что придется строго соблюдать его условия. Здесь в Палермо мне вновь пришлось заступиться за беспомощных. Хозяева выгнали очередного рабочего румына, который ночью со слезами на глазах постучался ко мне с просьбой разрешить переночевать. Это был совсем молодой парень лет девятнадцати. Ему уже давно не платили, хотя он продолжал трудиться. Когда же он захотел уехать домой из-за серьезной болезни матери, его просто прогнали. Когда он потребовал заработанные деньги, то получил... кулаком в лицо. Запретили даже находиться на территории цирка, так как это частная собственность. На утро я поехал с ним в финансовую полицию, так как он не говорил по-итальянски, и помог ему подать жалобу. На следующий же день он получил свои деньги и уехал. После этого хозяева меня не взлюбили, но поделать ничего не могли. Я был им нужнее и важнее, чем их эмоции и личные отношения. Ведь мой номер единственный в своем роде. Иногда наблюдал интересную картину. Общество защиты животных митингует у входа в цирк. Раздаются лозунги в защиту животных, эксплуатируемых в цирке. Но я не понимал, а где же общество защиты человека? ведь некоторые животные жили лучше этих несчастных людей. Достаточно было заглянуть в их вагончики, где они спали, чтобы создать общество защиты человека от эксплуататоров. Еще в первое время я не мог привыкнуть к тому, что здесь на развитом Западе стерта четкая грань между мужчиной и женщиной. Например, я не представляю себе картину, чтобы на Кавказе, Когда смотришь в упор на человека, не знаешь, какого он пола. Здесь такое встречалось и нередко. Оттого, видимо, здесь и нет понятия «мужское слово». А может, это результат чрезмерного развития общества? В хорошем есть плохое, а в плохом – хорошее. Жил я уединенно. Так более плодотворно проходит время. Цитата. Коль жизнь печальная дорога, оставь весь мир, живи в тиши. Умрет презренная тревога, взойдет гармония души. Мухтар Гусингаджиев. Однако были моменты, когда надоело все и хотелось в толпу. Толпа всегда наготове, наши замураевы. Им никогда не было одиноко. Всегда накурено, всегда шумно, что-нибудь орет, если не телевизор, то магнитофон, но орать обязательно что-то должно, иначе придется задуматься о жизни. А шум гам всегда спасает от раздумий, не дает в них погружаться. Но не всегда у них шумно, например, до полудня гробовая тишина, что значит все до единого спят. Они тоже не понимали, как можно жить одному, целыми днями проводить наедине с собой и не сойти с ума. А я им на это отвечал. Можно ли скучать, когда у тебя непочатый край работы над собой? Когда тебе доступна гитара, а ты не можешь ни сыграть, ни спеть своим друзьям. Когда у тебя есть клавишный инструмент, а ты не можешь сыграть хотя бы лунную сонату. когда есть книги, умеешь читать, и ты не знаком с работами великих классиков, философов, когда тебе чуть более 30, а ты не можешь сделать сальто или шпагат, когда в мире столько языков, а ты не говоришь хотя бы на трех из них, когда знаешь, сколько в тебе еще порогов, над которыми нужно работать, когда у тебя есть все возможности рисовать, когда тебе известно, каким ты себя видишь в идеале, и тебе известно, насколько ты от него далек. Список можно продолжать долго. Нечего делать может быть только троим. Идеальному человеку, дураку или мертвому. Это мое личное мнение. А поскольку идеальных людей нет, то нет и такого человека, которому было бы нечего делать. А тот, кто не хочет признать в себе недостатки, тот и не растет, и не живет, топчется на одном месте и умрет, не испытав того высшего удовольствия, которое получает человек самосовершенствующийся. Ему никогда не испытать того удовольствия, которое посещает человека, Когда он меняется, обновляется, улучшается, открывает для себя новое. И это сравнимо с тем, как открываются новые горизонты тому, кто идет вперед, и как томит однообразие того, кто сидит на одном месте. Судьба еще никого не вознаграждала за то, что он знает, а вознаграждает она лишь того, кто использует знания. Замураевы мне часто говорили, что я везучий, потому что я один получал столько, сколько весь их коллектив. В один прекрасный день я собрал их вместе, посадил перед собой и сказал. Знаете, что такое повезло? Это когда в Америке умер родственник, который перед смертью разыскал вас и завещал вам состояние. Во всех других случаях нет места этому слову. А когда человек запрещает себе такие вещи, как телевизор, сигареты, пиво, карты и изо дня в день работает над своими недостатками, над улучшением своего сценического образа, над усложнением трюков и над многим другим, то назвать это везением как минимум глупо. Хотите, покажу, в чем кроется ваша неудача? И в чем же стали они присаживаться плотнее? ну как говорю, покажите мне, кто у вас старший. Вот перед тобой указывают все на Сашу Замураева. Так вот, старший, обращаюсь я к нему. Покажи мне свой органайзер со списком текущих проблем с костюмами, реквизитом, фонограммами, новыми трюками, репетициями, фото и видеоматериалами, с рекламой, адресом агентов и другими вопросами, которые волнуют коллектив. — Ну, я и так помню. — Вот где главная причина низкой ставки коллектива, говорю, стараясь быть предельно вежливым, чтобы не задеть его самолюбие. Но никто не совершенен в этом мире, и от тебя никто этого не может требовать. — Ну да, ты прав. А как же вы собираетесь получать больше, не утруждая себя режимом, дисциплиной, обязательствами, планами на будущее, конкретным расписанием и многими действиями, направленными на получение желаемого результата, кроме репетиций? Выделено жирным. Кто ничего не понимает, кроме своей профессии, дающей ему доход, тот и ее понимает недостаточно. Некоторые пожали плечами, некоторые стали оправдываться, а некоторые защищать свои развлечения как необходимость разнообразить свой быт и дать отдохнуть мозгу. Только я так и не понял, от чего отдыхать их мозгу. Но несмотря на неоднозначную реакцию, все дружно согласились с тем, что им срочно необходимо организоваться. Я им помог как мог, и в результате они взялись за первостепенные дела. Завели органайзер, все расписали. И только тогда они увидели, что список был гораздо больше, чем они себе представляли. Купили десяток метров ткани, сшили из него фон. Подобрали день, подготовились. Я им снял фотоматериал, которому они потом долго не могли нарадоваться. Потом я спросил, Сложно ли было это сделать? Столько лет на сцене о таких снимков не имели, говорили они. А как все было просто, интересно, недорого, результативно и, главное, сам процесс был увлекателен. Следующим шагом было оформление обложки видеоматериала, который предстояло послать в Лас-Вегас, моему импресарио, ведь у них не было до сих пор портфолио. За дело взялись с большим интересом. Я видел, как горели их глаза. Это было похоже на то, как зажечь спичку и бросить в кучу дров, облитых бензином. Дальше огонь от своего жара разгорается все сильнее. После этого замураевы стали чаще ко мне заходить с теми или другими вопросами, и всегда в руках были бумаги с текущими делами и обязательно ручка для записи разных идей. Результат, естественно, ждать себя не заставил. Их взял Мурильо. Вообще-то он не занимается коллективами, но после такой подготовки им было что предложить. С тех пор они не знали никаких проблем. В шоу-бизнесе, даже если ты имеешь шикарный номер, будешь работать за гроши, если не будешь достаточно организован. Здесь необходимо действовать и действовать, чтобы выдержать конкуренцию. Вспомните, Юлу! Закончился контракт, и мой железный конь оседлан. Предстоит близкий путь. Впереди несколько стран. Несмотря на надвигающуюся прохладную ночь, я выехал из Палермо. Подобное уже со мною было 14 лет назад, когда, отслужив два года в лесу, Не дожидаясь утра, я вышел за ворота частей и побрел по лесной дороге, наслаждаясь обретенной свободой. Было безумно интересно прокатиться по многим странам, навещая друзей. Романтики было предостаточно. Конечно, отцу моя езда на мотоцикле очень не понравилась. Ему было стыдно за меня. По его представлениям, в моем возрасте неприлично ездить на мотоцикле. Но при этом на каждом шагу дагестанцы вдвое взрослее меня за рулем грязного, задрыпанного, замасленного и дымящего, как паровоз, мотоцикла марки Иш с коляской-ящиком для сена рассекают по городу. Ездить на стильном, блестящем и очень дорогом мотоцикле Означает, что красивый, цветной, экзотичный попугай сразу заметен среди ворон. Правильно сказано, выделено жирным. В стране голых, одетого за дурака примут. Стоило отойти на минуту, как тут же мой мотоцикл облепляли со всех сторон, и пробраться к нему было невозможно. Это была диковинка. Такое видели только в американских фильмах. Когда узнавали, сколько тысяч долларов он стоил, начинали подсчитывать, сколько машин можно было купить на эти деньги. Пусть это было глупо в моем положении, но я это сделал. И я был первым байкером в Дагестане. Ни один богатей до меня себе этого не позволял. И не позволял потому, что боялся выйти за рамки общественного мнения. Иначе нужно будет всему инкубатору объяснить свой поступок. А где взять столько смелости? Помню, как в 70 годы по утрам невозможно было влезть в автобус. На улице жара, но никто не посмеет поехать на работу на велосипеде. Расстояния в маленьком городишке для этого идеальные. Проехаться с ветерком, получив пользу и удовольствие, нельзя. Это несерьезно. толкаться в автобусе, потеть, серьезно. Разве теряет репутацию, например, немец, директор огромного предприятия, который на виду подчиненных приезжает на работу на велосипеде, хотя у него несколько своих и служебных машин? Конечно же нет. Он просто делает не то, что нужно другим, а то, что удобно ему». А вот у нас его бы обсмеяли, а подчиненные сели бы ему на голову, увидев начальника на велосипеде. Да, нужны традиции. У человека должна быть связь с корнями, обязательно. Но не стоит бояться отрезать засохшие ветки. Они все равно не принесут ни листьев, ни тем более плодов, а лишь испортят вид дерева. Прибыв в Москву, я временно жил у одного родственника. Он тоже считал меня круглым дураком, купившим за бешеные деньги мотоцикл, не имея в Москве ни кола, ни двора. Однако ощущения, испытанные мною за последние полгода, я бы не променял ни на что. Миллионы людей имеют свои квартиры, но лишь единицы получали в жизни такие ощущения. Мы были ровесниками, но наши взгляды на мир разделяла пропасть. Пока мой родственник во дворе играл в домино со стариками, я брал гитару и пел песни молоденьким девчатам у костра по ту сторону дома. Чуть ли не каждый вечер, если не было меня в компании, девчата стучались в окно или звонили в дверь, что, конечно, раздражало его. Для него не было на земле более глупого дагестанца, чем я. а для меня более типичного, законсервированного и скучного, чем он. Пять дней в неделю проводить под землей, на работе в метро, а потом высунуться на два дня, чтобы поиграть в домино и снова под землю. Нет уж, жизнь крота не для меня. Да разве могут одинаково смотреть на жизнь люди, пусть даже ровесники и земляки, которые прожили жизнь по-разному? Тем не менее, как бы ни расходились наши жизненные приоритеты, я ему очень благодарен за приют. Мне предстояло лететь в Лос-Анджелес по контракту с голливудской телекомпанией Fox 11 на съемки телешоу Guinness World Records и занесение меня в Книгу рекордов Гиннеса. Продолжение следует.